Глава 13. Подруга. Соня. «Ну ни хрена себе!» Олеся оттягивает пальчиком воротник моего нового вязаного кардигана и беспардонно заглядывает внутрь. «И ты хочешь сказать?» Подозрительно и немного завистливо сощуривается, что у тебя с этим мужиком ничего не было, а тряпки он тебе просто так подарил? Из доброты душевной? «Не было». Косясь на Олега, который рубится за компом подруги в какую-то стрелялку, краснею и понижаю голос. «Он точно нас не слышит?» «Точно», — отмахивается Олеся. У него там в наушниках такой шум, что хоть из пушек пали. «Блин!» Она плюхается на кровати, перебирает вываленные на неё вещи с ценниками. «А ты мне платье вот это дашь погонять? Посмотри, сколько у тебя всего. Я ж перед мамой Любой прикрыла тебя. Ну, Сонь!» Выпячивает губку. Бабок нет совсем, чтобы к Новому году что-то купить. Хорошо. Киваю. Потому что, наверное, это платье подруге и правда нужнее. Она будет встречать праздник в компании. Это я решила, что буду отмечать одна или поеду в интернат. Забирай. Я вот что тебе предложить хотела. Давай маме люби вместе подарок купим. По отдельности ерунда получится. А если сложимся, то уже путевая. Она хотела тёрку себе с насадками разными, чтобы заготовки быстрее делать. «Ну...» но... — Олеся отводит глаза. «Я вообще-то покупать сейчас не думала. До Нового года все равно к ней не поеду. А после девки с кафедры продавать будут чай, кофе, конфеты, что с экзаменов останутся. Вот чего-нибудь рву. «Ясно. Неодобрительно качаю головой, но никак это решение не комментирую». «Но вот только не надо на меня так смотреть». Она тут же взвивается. «Вы, наверное, обе жалеете, что это меня, а не тебя она себе забрала». «А я тоже жалею, потому что была бы сиротой, квартиру бы уже получила и не мылась в общем душе, не жрала бы в столовке. Вот хотелось ей в мамку поиграть. Чего просто было опекунство не оформить?» «Так нет же!» — несет Олесю. «Ей бумажку нужно было, фамилию свою. Тьфу!» «Господи!» Я шокированно открываю, закрываю рот, Имея острое желание закрыть глаза и уши, сделав вид, что ничего сейчас сказано не было. «Как ты можешь? Ты чего?» Черт! Она стягивает из-за уха Олега сигарету. «Извини, сегодня опять курсач не приняли. Если не сдам, то вылечу с бюджета. Это тебе ничего не будет. Только стипендии лишат». Я почему-то чувствую острый укол совести в этот момент. «Нет». «Адекватно я понимаю, что не обязана помогать Олесе учиться, но просто получается, что за деньги я написала половине группы, а родной подруги на ее же компьютере нет». «Лесь!» — тяну жалобно. «Покурю, пойду». Она накидывает пуховик и скользит взглядом по моему новому шерстяному пальто с воротником. Зачетно папик тебя упаковал. Стопудово пудово брешешь». Она уходит за дверь, а я падаю на ее кровать. «Ну и что теперь делать?» Олеся сейчас вернется и по-любому начнет выпытывать имя благодетеля. Говорить нельзя категорически. У подруги язык, что помело. Значит, нужно удовлетворить её в чем-то другом, переключить. Конечно, можно отдать ей одну недописанную работу. Там осталось только поправить и заключение. Ну а на продажу еще один напишу. неделю две у меня есть. Олег, другой парня за плечо. А? Что? Его от испуга передергивает. Оборачивается, смотрит на меня шальными глазами, и только спустя несколько секунд в них начинает мелькать узнавание. Вот это да, осматривает с ног до головы. Ты магаз, что ли, обнесла? Никак не комментирую его предположение. Олеся сама расскажет. Разреши мне присесть за компьютер, пожалуйста, прошу его. Хм, он откатывается на стуле в сторону. Олеська где? Курить ушла. Отзываюсь, подтаскивая обычную табуретку к столу. Пойду тоже схожу, вываливается за дверь, и уже из-за нее я слышу, как Олег кого-то окликает, чтобы стрельнуть в сигарету. Ввожу пароль в свой Google-аккаунт и открываю документы, сохраняю курсовую на компьютере и смотрю на время. Ладно, примерно за час я должна все доделать, а потом поеду на квартиру. Кстати, мне еще очень повезло, что ключи были не в рюкзаке, а то без документов. Мне бы никто даже открыть ее не помог. Северов обещал мне позвонить, как только что-то станет известно. Если найти воры не получится, то придется заниматься восстановлением документов после Нового года. А там экзамены? Не хотелось бы. При мысли о том, что встречусь с Сергеем еще раз, сердце подскакивает в горло и начинает колотиться как ненормальное. И расстались мы с ним очень напряженно. Пальцы машинально стучат по клавиатуре а щеки заливает удушливой волной. Потому что я не дура и понимаю, что Олеся права. Все эти глубокие взгляды Сергея, от которых у меня скручивало желудок, они были не просто так. Но я так не могу. Это грязно и неправильно. Дверь за моей спиной распахивается, и в мои легкие проникает запах дешевых сигарет. «Ты чего там снова колотишь?» заглядывает мне за плечо Олеся. «Фу!» Я уворачиваюсь от ее рук. Лезь, ты воняешь, как старая пепельница. Неужели тебе нравится это? Какие мы нежные, — фыркает. Вот если бы не курила, я бы с Олегом не познакомилась. Дурочка ты. В общажной курилке же самый движ. Но тогда, может быть, нужно сначала заработать на нормальные сигареты, а потом начинать курить. Я вспоминаю запах от рук Северова. Да, наверняка у него самые дорогие сигареты, потому что от них меня не тошнило. Иначе я не понимаю кайфа. Жму плечами. Ага, ржет подруга. Не пить, не курить и девственницей умереть. Это только ты у нас так можешь. Так, перебиваю ее. Я дописываю тебе курсовую. Если спросят, почему не твоя тема, говори, что по этой получилось найти больше материала и прося оценку ниже на бал. Не думаю, что занизят. Просто предложи и отвечай уверенно. Сонька, взвизгивает Леся. Я знала, что ты меня не кинешь. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — тискает меня, не отвлекай полчаса меня. Прошу, отцепляя ее руки. «Лезь!» — оборачиваюсь. «А на квартиру съездишь со мной?» «Страшно одной. Помнишь, Лялька рассказывала, что у нее там сосед жил, которого жена выгнала? Еле с ментами вышвырнули. А у Славки наркоманы. Так вроде Славка к ним и прибился, хмыкает подруга, закидывая в рот жвачку. «Не, извини, не могу». «Меня Олег хочет с друзьями познакомить. В клуб кальянный идем. «Это ж вечером». Пытаюсь слабо уговорить. «А мы сейчас?» «Но я в душ очередь заняла», — отзывается Олеся. «Нужно ноги побрить и еще кое-что». Закатывается пошлым смехом. Накраситься, волосы уложить. «Кстати, плойку мне тоже всего на полчаса дают. «Ладно», — сдаюсь я. «Сама справлюсь». «Не обижайся только». «Я обижаюсь?» Мне кажется, что я уже давно ни на кого не обижаюсь, но иногда накатывает. Хочется какого-то очень надежного человека, чтобы иметь возможность хоть иногда упасть к нему в руки и почувствовать, что ты не одна. Наверное, Олесе повезло, что у нее теперь появился Олег. Мама Люба это не то, она общая. Стараясь не отвлекаться на меланхоличные мысли, еще раз проверяю и кое-где перечитываю курсовик. Готовы, лезь, кивая на экран. Вот он, видишь, в углу твой файл, распечатаешь сама. Спасибо, Сонь, отзывается Леся, Ройс в шкафу. Ты посмотри хотя бы, не выдерживаю я ее пофигизма. В дверь комнаты раздается стук, и тут же в проеме появляется голова незнакомой девушки. Эй, кому из вас плойку? В двадцатую потом отнесете? Мне, тут же подлетает к девушке Олеся. Забирает свою прелесть. Всовывает вилку в розетку и начинает остервенело расчесывать волосы. Я просто молча встаю с табуретки, ставлю свои пакеты за кровать и иду к вешалке с верхней одеждой. Ну вот такая она, Олеся. Ну вот такая она, Леся. Ну что поделать? Сонь, помоги накрутиться, а? Новая просьба возникает, как ни в чем не бывало. Извини, мне пора ехать. Говорю резко и выхожу за дверь, громко прибивая ей косяк. Сорвалась. «Выдыхая, я в конце концов тоже человек».